Юриспруденция продажи 31 Для меня допустимо продать все, что у меня есть, если только это не собака или что-то запрещенное, как вино и мертвы